Глава 19. Сексуально обоченная цивилизация. Такова голая обезьяна со всем её сложным эротизмом. Высокосексуальный, образующий брачные пары вид со многими специфическими особенностями. Сложное сочетание древней наследственности приматов с заметными элементами Поведение платоядных. Десмонд Моррис. Голая обезьяна. Думаю, не будет преувеличением сказать, и вы наверняка со мной согласитесь, что половые отношения наложили на нашу цивилизацию огромный отпечаток. Практически вся мировая литература зеркало нашей социальности пронизана отношениями между самцом и самкой. Тахир и Зухра, Ромео и Джульетта, Лаура и Петрарка, Дон Кихот и положенные ему дульсинея. Больше, чем про любовь в мировой литературе только про смерть написано, потому что сильнее полового только инстинкт самоохранения. Редко можно найти художественную книгу без любовной линии, вплетённой в сюжет. Мне в голову сейчас приходит только один великий писатель, у которого ни в одном произведении нет любовных линий. Артур Кларк. Но это исключение имеет естественное объяснение. Артур Кларк гомосексуалист. Внимательный глаз всегда найдёт в его романах то, чего не замечает невнимательный линии преданной мужской дружбы между героями. Копулетивные отношения основа социальной деятельности. Каратышки наполеоны, которым не хватает женского внимания, сублимируют свои комплексы в бурной политической или общественной деятельности. Множество внешних и внутренних подвигов совершает человеческий самец, отдавая или не отдавая себя отчёт в том, что целью этих подвигов всегда в конечном итоге является обладание самкой или завоевание лучшего места в иерархии завоевание любви соплеменников. В конце сказки Главный герой получает полцарства, большая территория, приличный кусок ареала обитания и принцессу в придачу, красивая самка. После чего стали они жить, поживать, добра наживать. Здесь только добро наживное, от разумной социальности. Всё остальное чистая животность. Подаренное нам природой чувство половой любви столь ярко, что даже абсолют, сверхсущество, создавшее Вселенную, люди помазали той же краской. Бог есть любовь. Столько сказок, столько глупых романтических пелерин, наворочено вокруг этого в сущности достаточно примитивного чувства – что пора наконец с ним окончательно разобраться со всех позиций, чтобы ни одна сторона предмета не осталась неосвещённой, чтобы любовь предстала пред нами голой и простой, потому что понимание главный шаг на пути к использованию, ибо не любовь должна крутить вами, а вы ею. Закон для человека, а не человек для закона, как цинично заявлял некто и Христос в свое время. Кто в конце концов хозяин в доме вашего тела? Вы или ваши неуправляемые чувства? Вы должны быть хозяином своих чувств, а не идти у них на поводу. Посему приступим к к препарированию господа звериный оскал феминизма близнецы и братья карл маркс и фридрих энгельс думали, что у древних людей были промискуитет и матриархат, и что романтическая любовь возникла в рыцарские времена. Их мнения до сих пор разделяют многие россияне. А зря. Со времен бородатых сказочников наука шагнула далеко вперед. Теперь она считает, что любовь была всегда, поскольку это чувство биологическое, а не социальное. А матриархата не было. Да и быть не могло, поскольку данная организация общества противоречит природе человека матрилинейность, то есть отслеживание своих предков по материнским линиям, была, а матриархата, как общества, где командуют женщины, не было. Природа наша такова, что женщина командовать мужчиной не может по определению. У всех приматов самцы доминантны, А самки всегда находятся в подчинённом положении, то есть в иерархии стада стоят на нижних ступенях. И чем человекообразнее обезьяна, тем угнетённее и бесправнее положение самки. Взять хоть близких нам орангутанов. Генотип у наших видов совпадает почти на 99% так что мы практически братья по крови. Одно лицо, можно сказать. Так вот, уж как ихние орангутаньи и мужики своих баб шпыняют, а те, не вздумая огрызнуться, наваляет в момент. Какой уж тут матриархат. У сильного всегда бессильный виноват. А феминисткам остаётся только вздыхать ах отчего люди не летают как птицы у некоторых хищных птиц например доминируют самки а самцы в подчинённом положении не повезло некоторым но у большинства видов доминантны всё же самцы просто потому что сильнее Как оно работает? Простые эмоции: радость, страх, гнев, ярость давно и хорошо изучены исследователями. Симптомы известны и лабораторно измерены. Во время эмоциональных бурь меняется частота дыхания, сокращаются мышцы, в кровь выбрасывается адреналин. С любовью сложнее. Это комплексная эмоция. Она может сопровождаться не только холодным потовыделением, покраснениям влюблённого лица, но и такими странными симптомами, как расстройство желудка, диарея, маниакально-депрессивные психозы, синдром Ромео, повышенная рассеянность. Попробуй-ка изучи психоз одновременно с паносом. Но сложные задачи только разодоривают учёных. Они готовят мензурки и пипетки и смело берутся за дело. Антропологи, физиологи, психологи, социологи, этнографы годов это с 60-х взялись за любовь в плотную В результате за последние 40 лет знаний в этой области изрядно прибавилось. Написаны тома книг, килограммы статей. Теперь уже более-менее известно, как это всё у нас внутри работает. Механизм любви сходит с механизмами стресса и невроза. Вот в поле зрения субъекта попадает раздражитель предмет любви. Условно рефлекторный механизм запускает химическую фабрику в мозгу. Там образуется целый букет разных веществ и разносится током крови по всему туловищу. Эти вещества вызывают как простые реакции типа выделения слюны, покраснения кожных покровов, учащённого дыхания, так и сложные переживания вроде любовного полёта души. Собственно, любовную эйфорию вызывают нейропептиды и вещества группы амфетаминов, а именно норепинефрин, допамин, и фенилэтиламин РЕА вот эти три вещества, особенно РЕА, и есть собственно любовь в чистом пробирочном виде. Не зря говорят, что человек опьянён любовью. Действительно, амфетамины это вещества класса лёгких наркотиков.